Глава одиннадцатая Игры на мечах в одинокой пустыне Три гуандонских демона резво мчались с поднятыми вверх головами. Гудзиньбяо достал свои вилы и бросил их в направлении орла, как вдруг услышал хлыст кнута и мгновенно почувствовал боль в запястье. Кончик вылетевших из его рук вил перекосился, и они пролетели мимо. ха ударил его кнутом, и Гудзиньбяо сердито сказал «Что ты творишь?» «Если бы ты попал в мешок с водой, был бы он все еще цел!» Бяо обдумал его слова, наклонился ближе к седлу и рванул вперед. Будучи леодонским конокрадом, он искусно владел навыком верховой езды и в мгновение ока догнал Тен и Лея. Мешок с водой был почти полон, поэтому орел летел достаточно медленно и низко. При этом весь путь держался на некотором расстоянии от своих преследователей. Они втроем гнались за птицей, преодолев уже более десяти ли. Их лошади постепенно истощались, да и сами они начали осознавать, что догнать орла им не удастся. Как вдруг птица устремилась вниз, словно камень с неба. Сквозь облако поднятой пыли впереди показались два всадника. Орел, сделав два круга в воздухе, сел на плечо одного из них. Демоны ускорились и, приблизившись, увидели двоих. Лысого старика с красным лицом и пожилую женщину с седыми волосами. Старик с красным лицом крикнул. «Где Центун? Три демона молча уставились на него. Тогда мужчина снял с шеи орла мешок с водой и с громким свистом подбросил птицу обратно в воздух. Орел ответил ему клёкотом, после чего полетел в обратно. Пожилая пара больше не обращала внимания на незнакомцев. Они промчались мимо них вследом за орлом. Тен Теннелэй понял, что эти люди отправились за орлом, чтобы спасти девушку. Однако, полагаясь на свое высокое мастерство боевых искусств, не посчитал стариков угрозой. Кроме того, эти двое забрали мешок с водой. Взмахом руки он дал команду своим товарищам двинуться следом. Двумя стариками были два орла Тяньшаня. Преодолев более десяти ли, они увидели, как орел скользнул вниз прямо к месту, где лежала Хуа Цинтун. Гуань Мин Мэй резко спрыгнула с лошади и помчалась к ней. Хуа Цинтун бросилась в ее объятия, роняя горькие слезы. Увидев свою любимую ученицу в таком состоянии, Гуань Мин Мэй поспешно спросила. «Кто тебя обидел?» К тому времени прибыли три гуандунских демона. Хуа Центун указала на них и потеряла сознание. Гуань Минмей громко и сердито воскликнула, обращаясь к мужу: Старик, ты так и будешь стоять в стороне! Одной рукой она обняла Центун, другой вытащила пробку из мешка и медленно влила немного воды ей в рот. Чень Джанде, услышав крик жены, понял, что трое преследователей были врагами. Он резко развернул лошадь, направляясь к трем демонам. Как только он приблизился к ним, резко протянул свою длинную руку, пытаясь схватить Ха тая ха таю удалось увернуться и избежать атаки, вывернув запястье старика. чэнь джан почувствовал острую боль и немного опешил. Его реакция такая быстрая, да и сила немалая. Не дожидаясь, пока лошадь развернется, он подпрыгнул и снова попытался схватить его. Ха Хатай отбился левой рукой, а правой схватил противника за грудь. чен издал яростный крик взмахнул ладонью и нанес удар по его руке. Хахэтай ощутил дрожь по всему телу и вылетел из седла. Тен -э и Лэй очень удивились и поспешили на помощь. Свалившись с лошади, разгневанный Хах Этай разразился ругательствами и кувырком поднялся на ноги. В этот момент в его руке уже лежал кинжал. Левая ладонь Чень Дженде пронеслась перед лицом Гудзиньбяо, в то время как правый, он уже схватил его вилы за кончик и вывернул их из рук противника. Гудзиньбяо почувствовал, как онемела его ладонь. Однако его движения оставались четкими и ловкими. Левой рукой он запустил ему вслед еще пару маленьких вилл. Чэнь джендэ увернулся, схватил оружие, а тем временем в его голове проносились мысли. «Откуда эти трое взялись? Их боевые навыки настолько поразительны! Неудивительно, что наша ученица пострадала!» Внезапно он почувствовал порыв ветра сзади. Бронзовые статуэтки противника летели в его сторону. Чен-джен развернувшись, приступил к атаке. Он резко нырнул вниз и схватил за ноги Теннулы -э обеими руками. Первый гуандунский демон развел руки в стороны, а затем резко надавил Джен Дэ на акупунктурную точку нефритовая подушка. Нефритовая подушка. Название акупунктурной точки расположены на затылке за пределами верхнего края затылочного выступа. Чен-джен был застигнут врасплох. От неожиданности он вскрикнул и отскочил на пару шагов назад со словами: «Ты умеешь наносить удары по точкам!» «Верно», — ответил Тен Илей. Он быстро двигал руками, сжимая бронзовые фигурки, целясь в акупунктурную точку «Облачные врата», располагающиеся на плече. С помощью своего оружия, которое было чрезвычайно тяжелым, помимо точечных ударов, он мог обрушиваться на противника напрямик. Эти статуэтки были мощнее стального кнута и железного молота. Чэнь Джен Дэ знал, что оружие для точечных атак, будь то пань Гуаньби или «Стальное кольцо», Всегда легкое и гибкое. Оно служит для быстрого нападения и к тому же точно попадает в акупунктурные точки. А этими бронзовыми статуэтками можно с легкостью продавливать точки, несмотря на то, что они достаточно громоздкие. Такой противник действительно является достойным соперником. Чен-дженде сосредоточил всю свою энергию, нанося удары и голыми руками сражаясь с тремя соперниками. Увидев, что Хоа Центун постепенно приходит в чувство, Гуань Минмей почувствовал облегчение. Оглянувшись, женщина увидела мужа в неравном положении. Чэнь Джен Дэ оставил свой меч на спине лошади. Он не успел извлечь его, так как в тот момент, когда он вскочил, лошадь, испугавшись, убежала вдаль. Он был гордым и честолюбивым, поэтому и отказался идти за мечом, предпочтя сражаться безоружным против трех опытных бойцов. И постепенно он начал уступать. Гуань Минмей схватила длинный меч и присоединилась к схватке. Она нацелилась в спину Тен и Лэя между лопатками. Не дожидаясь ответного удара и мгновенно сменив стиль атаки, она нанесла три молниеносных удара мечом. Тен -э Лэй никогда не был на северо-западе Китая, поэтому не знал технику Тяньшаньской школы «Трехконечный меч». В глубине души он недоумевал, как такая худенькая пожилая женщина способна владеть столь мощными навыками. Ему оставалось лишь защищаться и дожидаться, когда она сменит стиль атаки. Гуань Мин Мэй нанесла восемь ударов мечом подряд. Каждый был быстрее предыдущего. Это был один из лучших приемов техники трехконечного меча. Известный как восемь скакунов Мувана утоляют жажду в нефритовом пруду. Выдуманный автором прием. Тен Илей хоть и не показывал, все же прилагал все усилия, чтобы удержаться и блокировать атаки. В тайне же он восхвалял ее мастерство. Ченджанде, получив поддержку, начал атаку. Его ладони летали во все стороны, словно вихрь. Его атаки неизменно направлялись в уязвимые места противника. Внезапно он припал к земле, схватил пару вил, который прежде запустил Гудзиньбяо, и с оружием в руках стал еще более опасен, словно тигр, у которого выросли крылья. Чэнь Джэнде использовал прием из боя парного оружия и, сделав отвлекающий маневр, рывком двинулся вперед. Ха Тай защищался, но со свистом виллы пронзили его левую руку и оставили глубокую рану. Видя, что ситуация выходит из-под контроля, Гудзиньбяо метнулся к Хуа Центун. Чэнь Джэнде охватил ужас. Он оставил Ха чтобы остановить Бяо. Он запустил вилы в спину Гудзиньбяо. Тот вытянул левую руку, пытаясь поймать рогатину, однако никак не мог ожидать, что его оружие, попав в руки противника, значительно изменит свое действие. Виллы летели с огромной силой. Он быстро присел на корточки. Маленькие вилы со свистом пронеслись над его головой. И пока он поднимался, Чен Джанде уже успел догнать его. Ха поспешно бросился ему на помощь, но даже вдвоем им было сложно справиться со стариком. Атен и Лей в тот момент был слишком занят, чтобы прийти на подмогу. Хуа Центун сидела на земле и с радостью наблюдала, как ее учителя постепенно берут верх над противниками. Оружие пятерых мастеров сталкивались в напряженном бою, и с каждым таким столкновением битва становилась все более ожесточенной. Вдруг вдали раздался протяжной вой. Звук был ужасающим. Он был полон страха, голода и свирепой жестокости. Казалось, что все животное царство ревело в унисон. Хуа Центун вскочила и испуганно воскликнула. «Учитель, послушайте!» В разгаре битвы два орла Тяньшаня, услышав вой, не сговариваясь, одновременно отскочили на несколько шагов назад. До этого три гуандунских демона были вынуждены беспорядочно размахивать руками и ногами, чтобы защищаться. Однако, когда у них появился шанс, решили немного отдышаться, не осмелившись броситься вперед и напасть. Вой становился все громче. В этот момент вдали с неба спустилось грозовое облако, сопровождаемое слабым раскатом грома. Орлы Тяньшаня побледнели. Чэнь джендэ бросился к своей лошади и, запрыгнув на нее, натянул по воде. Гуань Мин Мэй подхватила Центун и тоже села верхом. Чэнь джендэ выпрямился во весь рост, встав ногами на спину с скакуна со словами Поднимись сюда! Осмотрись, можно ли нам где-нибудь укрыться?» Гуань Мин -мэй посадила Хуа Центун в седло, после чего запрыгнула к Чэнь джендэ Чэнь сложил руки над головой, а Гуань Минмей, опираясь на плечи мужа, встала на его ладони. Три гуандунских демона были сбиты с толку и растерянно обменялись взглядами, наблюдая, как их противники внезапно прекратили бой, хотя уже практически одержали победу. К тому же начали вытворять трюки. Год выругался. «Эти старики что, используют черную магию?» Тен Илэй заметил, что пожилые люди на самом деле встревожены и обеспокоены, вовсе не притворяются и понял, что происходит что-то странное. Но он никак не мог догадаться, что именно. Поэтому ему оставалось лишь сосредоточиться и быть бдительным. Гуань Мин Мэй внимательно огляделась по сторонам и воскликнула. «На севере, кажется, есть два больших дерева». «Неважно, так это или нет, скорее уходим», — взволнованно сказал Чэнь Джэнде. Гуань Мин Мэй вскочила на лошадь к Цэн после чего пожилая пара схватила поводья и, не обращая внимания на трех демонов, устремилась на север ха и заметив, что в спешке они не забрали с собой мешок с водой, наклонился и поднял его. В это время вой стал еще громче, даже волосы вставали дыбом. Внезапно Био закричал. «Это волчья стая!» После этих слов его лицо побелело от ужаса. Все трое взволнованно вскочили на лошадей и последовали за двумя орлами, убегая прочь. Позади себя они только и слышали рев тигров, вой волков и грохот бегущих лап у себя за спиной. Оглянувшись, они увидели, как в облаке пыли мчится несметное множество тигров, леопардов, диких верблюдов, антилоп, степных лошадей, спасающих свои жизни. Позади них надвигала серая волна. И невозможно было сказать наверняка, сколько тысяч голодных волков было в этой стае. Перед множеством зверей мчался всадник. Его превосходный скакун был невероятно быстрым, поэтому он скакал впереди толпы животных, словно указывая им путь. В мгновение ока этот всадник уже пронесся мимо трех гондунских демонов – и они увидели, что он был в сером одеянии, но под облаком песка и пыли оно выглядело желтым. Этот человек был похож на старика, хотя лицо его было невозможно разглядеть. Всадник обернулся и крикнул. «Вы что, смерти ищите? Бегите быстрее!» Лошадь Теннелэя, увидев толпу диких зверей, сильно испугалась. Ее колени подкосились, и она сбросила Теннелэя на землю. Мужчина быстро вскочил на ноги, мимо него пронеслось уже более дюжины тигров и леопардов. Главной целью этих зверей было спастись. Сейчас им не было никакого дела до людских созданий. Но Тен и Лэй уже успел подумать. «Мне конец!» Он широко раскрыл рот и закричал во весь голос. Гуд Зеньбяо и Ха услышав его крик, развернули лошадей и помчались обратно, чтобы помочь товарищу. Но к ним навстречу направлялась волна голов. Тен и Лей взмахнул бронзовыми статуэтками, защищаясь. Хотя понимал, что это бесполезно но он все равно должен был попытаться сопротивляться, прежде чем умереть. К нему приближался огромный волк, обнаживший свои острые клыки. И Тен уже начал прощаться с жизнью, как внезапно рядом послышался топот копыт, и старик в сером одеянии, протянув левую руку, схватил его за воротник и швырнул в сторону Гудзиньбяу и Ха-Хэтая. Тен и Лэй, пустив в ход свои навыки боевых искусств для легкого передвижения, сделал кувырок в полете и приземлился на лошадь Ха-Хэтая. Три всадника развернули коней и помчались еще быстрее, спасая свои жизни. Два орла Тяньшаня остервенело неслись вместе с Хуа Цинтун. Они долгое время пробыли в пустыне и знали, что эта волчья стая была самой опасной. Ни один зверь, как бы силен он ни был, не мог пережить встречу со стаей волков. Преодолев некоторое расстояние, они действительно увидели перед собой два больших дерева и про себя воскликнули. «Слава богу! На этот раз нам повезло!» «Голодные волки не наполнят сегодня нами свои желудки!» Подойдя к деревьям поближе, Чэнь Дженде одним прыжком взлетел на одно из них, после чего Гуань Мин -Мэй передала ему Сентун. Он поднял ее и помог усесться на высокой ветке. Снова раздался вой. Гуань Мин -Мэй подняла кнут и с силой хлестнула двух лошадей с криком «Бегите! Спасайтесь самостоятельно, мы не можем вам помочь!» Лошади ринулись прочь. Как только они втроем разместились высоко на дереве, увидели приближающуюся стаю, имчащегося перед ней всадника, того самого старика в сером одеянии. От испуга Гуань Мин Мэй вскрикнула. «Это он!» Чэнь Джен Дэ рявкнул. «Хм, действительно он!» Взглянув боковым зрением на свою жену, он увидел ее встревоженное лицо и не смог сдержать злости, воскликнув. «Если бы в беде был я, боюсь, ты бы так не беспокоилась!» «Ты все еще ревнуешь?» «В такой момент надо спасти человека!» Она схватилась правой рукой за ветку и, опустившись вниз, повисла. Чен Джан Дэ фыркнул и крепко схватил ее левую руку своей, притянув к себе. Они оба покачнулись. Когда старик в сером подскакал ближе, Чен Джан Дэ спустился вниз, обхватил его левой рукой за талию и поднял наверх. Садник был застигнут врасплох. Его тело взмыло в воздух, а лошадь продолжала, словно стрела, мчаться вперед. Под ногами мужчины проносилось множество тигров, леопардов, антилоп и других животных. Он сделал кувырок в воздухе и приземлился на дереве. Увидев двух орлов Тяньшаня, его лицо скривилось, на что Чэнь дженде сказал. «Что такое? Неужели мастер Юань тоже боится волков? Кто просил тебя вмешиваться?» Гуань Мин прервала его. «Эй, не будь таким чудаком. Мой муж только что спас тебе жизнь. Не думаю, что он сделал что-то плохое». Чэнь Джэнде, услышав, что жена поддержала его, засиял от радости. Тогда старик холодно рассмеялся и сказал Спас меня! Вы только все испортили. Видимо, тебя сильно напугали эти волки. Успокойся уже, сказал Чэнь Джандэ с улыбкой. Старик злобно ответил: "Я, Юань Шисяо, как я могу бояться этих зверей?" Юань Шисяо был учителем Чэнь Дзелуо, известным как причудливый рыцарь Небесного озера. Он и Гуань Минмэй с детства были друзьями, росли вместе. Со временем росли и их чувства друг к другу. Однако у него был странный характер. Они постоянно ссорились по мелочам и чуть не сойдясь во мнениях, сразу же начинали спорить друг с другом. Однажды Юань Ши Сяо отправился на север пустыни Гоби и долго не возвращался. Более десяти лет от него не было никаких известий. Тогда Гуань минмэй решила, что он больше никогда не вернется, и вышла замуж за Чэнь Дженде. Однако вскоре после их свадьбы Юань Ши Сяо внезапно вернулся в свой родной город. Их сердца были разбиты, хотя больше великие мастера боевых искусств никогда не говорили об этом. Чэнь Жэньдэ был очень недоволен и несколько раз даже пытался напасть на Юань Шисяо, но его навыки боевых искусств были недостаточно хороши. Его уберегло от серьезной травмы лишь то, что Юань Шисяо по-прежнему уважал чувства Гуань Минмэй. Иначе Чэнь Жэньдэ потерпел бы полное поражение. В порыве гнева Чэнь забрал жену и уехал вместе с ней далеко в мусульманские районы. Между тем, Юань Шисяо тоже переехал в Тяньшань, так как не мог забыть свою возлюбленную. Он не пересекался с ними. Но чувство, что он находится неподалеку от любимого человека, грело его душу. Чен-дженде, узнав, что тот следует за ними, разумеется, пришел в ярость. Чтобы избавить себя от подозрений, Гуань Минмей старалась избегать встреч с бывшим возлюбленным, но Чэнь джен Де все равно ревновал. Гуань Минмей была подавлена, ее характер стал еще более раздражительным, из-за чего они долгие годы постоянно ссорились. Сейчас все трое были уже седые и морщинистые, но эти запутанные отношения все еще не давали им покоя. В этот раз Чен Дженде спас юани Шисяо и был очень доволен собой. Он подумал про себя: Ты всегда брал надо мной верх. Будешь ли ты теперь благодарен мне? Гуань Минмей, услышав, что они помешали его важному делу, не поняла, что он имеет в виду. Была озадачена и спросила, В каком смысле мы все испортили? Эта волчья стая становится все больше и больше. Она представляет действительно большую угрозу в пустыне. Несколько племен народа Хуи уже полностью стерты с лица земли. Эти звери съедают все на своем пути, будь то люди или другие животные. Я соорудил ловушку и собирался заманить в нее волков, но кто же знал, что он вмешается?» Чэнь джендэ понял, что он говорит правду, и почувствовал себя крайне неловко. Юань Ши увидел, что Гуань Мин -мэй смотрит на него с сожалением и утешил ее, сказав, «Брат Чэнь и ты поступили так с добрыми намерениями. В любом случае, я благодарен вам». «Как ты соорудил эту ловушку?» – спросил Чэнь Внезапно Юань Шисяо воскликнул «Спасайте людей!». После этих слов он спрыгнул с дерева, оказавшись среди волков. В это время три гуандунских демона были настигнуты волками и сражались спиной к спине. К тому моменту их скакуны уже были растерзаны стаи на куски. Несмотря на то, что они убили уже более десяти волков, звери продолжали нападать. Все трое получили много ран, и увидев, что они держатся из последних сил, Юань Шисяо спрыгнул вниз и двумя ударами в дребезге разбил черепа двух голодных волков. Он схватил Ха и подбросил его на дерево с криком «Лови!». Чэнь Джанде ловко поймал его. Таким же образом Юань Ши -Сяо подбросил на дерево Тен Илея и Гуд Зинбяо, после чего двумя ударами убил еще двух волков и схватил их за шеи, прочистил себе путь к дереву и быстро взобрался на него. Три гуандунских демона чудом избежали гибели. Они видели, как Юань Ши -Сяо разделывается с волками – Казалось, для него это так же легко, как охотиться на зайцев, какими быстрыми были его движения и какой огромной была его сила. Такую мощь никто из них не встречал в жизни до этого момента. Когда старик взобрался на дерево, они неустанно благодарили его. Сотни голодных волков кружили вокруг дерева, всячески царапая его и издавая страшный вой. Вдали десятки тигров и леопардов были окружены стаей волков. Звуки борьбы и рев заполнили воздух. Звери бегали и прыгали из стороны в сторону, пока волки рвали их на куски. Сцена была крайне ужасающей. В мгновении ока все животные были разорваны и съедены волками до последней кости. Каждый, кто находился на вершине дерева, был опытным бойцом, но все они в первый раз стали свидетелями такой ужасной бойни. Когда Чэнь джендэ поднял трех гуандунских демонов, он небрежно бросил их на дерево и с подозрением смотрел на всех троих. Хуо Цэнтун сказала. «Учитель!» Эти трое нехорошие люди. «В таком случае пустим их на корм волкам», — ответил Джен Дэ. Он потер ладонь и уже собирался их столкнуть, но увидев вновь страшную картину внизу, где волки пожирали животных, заколебался. Воспользовавшись моментом, Тенни крикнул. «Сюда!» После чего перепрыгнул на соседнее дерево, а Гудзиньбяу и Хахатай последовали за ним. Гуань Мин Мэй спросила Хуа Центун. «Моя дорогая, что ты думаешь?» Она хотела понять намерение Хуа Центун. Хочет ли она, чтобы они последовали за тремя демонами и убили их всех. Но Хуа Центун сжалилась и сказала, «Оставим их». Вспомнив о своих проблемах, она глубоко вздохнула и прослезилась. Но вскоре взяла себя в руки и громко сказала демонам, «Я Хуа Центун. Если вы хотите мне отомстить, почему бы вам не подойти?» Услышав, что эта девушка Хуа Центун, они были поражены и сожалели о содеянном. В то же время были разгневаны ее словами, однако не осмелились вернуться. Стая волков исчезла так же быстро, как и появилась. Некоторое время волки кружили над деревьями, издавая пронзительный вой, а затем погнались за оставшимися дикими животными. Гуань Минмей предложила Хоа Центун поприветствовать причудливого рыцаря. Увидев ее болезненный вид, Юан Шисяо достал две красные пилюли из своей сумки и сказал: Вот, прими их! Это лекарство из снежного женьшеня. Двум орлам Тяньшаня было хорошо знакомо это лекарство. Оно изготавливалось из редчайших лекарственных трав и было известно своей способностью возвращать к жизни даже мертвого. Гуань Мин Мэй сказала «Спасибо тебе». Как раз в тот момент, когда Хуа Центун хотела поклониться ему в знак благодарности, Юань Ши Сяо спрыгнул с дерева и помчался прочь, став серым пятном, а через мгновение всего лишь точкой среди клубящейся пыли пустыни. Гуань Мин Мэй, держа Хуа Центун на руках, Спустилась с дерево и велела ей сначала принять одну пилюлю снежного Женьшеня. Ход Сентун проглотила лекарство, и ощутила, как волна жара поднялась из глубины ее Дань тяня. Мгновенно она почувствовала себя намного лучше. Даньтянь часть тела, находящаяся на трицуне ниже пупка, половая сфера место сосредоточения жизненных сил. Тебе действительно повезло, что ты получила это чудодейственное средство. Теперь ты поправишься намного быстрее, произнесла Гуань Минмей. Чен Чжэн Дэ холодно заметил. «Даже если бы она не взяла эти пилюли, она бы все равно не умерла. То есть ты предпочел бы, чтобы наша девочка продолжила страдать? Если бы на ее месте был я, я бы предпочел умереть, чем принять что-то из его рук. А как насчет тебя? Ты бы приняла лекарство, которое он дал, даже будь с тобой все в порядке». Гуань Минмей пришла в ярость и уже была готова устроить скандал. Но увидев жемчужные слезы на глазах Хо Цэн сдержалась и ничего не ответила. Она посадила Хуа Центун себе на спину и направилась на север. Чэнь Джэн Дэ последовала за ними, без устали ворча всю дорогу. Все трое вернулись в дом пожилой пары на горном хребте Кунь-Лунь. Кунь-Лунь. В древнекитайской мифологии священная гора, находившаяся где-то на западной окраине китайских земель. Хуа Центун снова приняла лекарство, немного поспала, и ее состояние значительно улучшилось. Гуань Минмей села на край кровати и спросила, почему она отправилась в пустыню одна, к тому же, будучи больной. Хуа Центун подробно рассказала ей о сражении с войском солдат династии Цин и встрече с тремя гуандунскими демонами, но так и не назвала причину своего ухода из лагеря. Гуань Мин Мэй, однако, была нетерпеливой и не переставала задавать вопросы. Хуа Центун уважала свою учительницу больше, чем кого-либо другого, и не в силах уже скрывать правду, вымолвила со слезами на глазах. Он... Он влюбился в мою сестру, пока я готовила армию. Мой отец! Мой отец, как и все остальные, усомнился во мне. Они думали, что я действую в собственных интересах, что я эгоистка. Гуанмин Мэй вскочила и крикнула: Тот самый юный главачень, которому ты отдала кинжал? Ходсентун кивнула. Гуамин Мэй сердито сказала: Тогда этот человек слишком переменчив. Он бросает старое, как только появляется что-то новое. А твоя сестра. «Значит, у твоей сестры нет никаких сестринских чувств. Их обоих следует убить». Хо Центун встревоженно сказала. «Нет, нет, я лично сведу с ними счеты». После этих слов она покинула комнату. Чэнь Чэн услышал крик жены и бросился в комнату, чтобы узнать, что произошло. И они едва не столкнулись в дверях. Гуань Мин Мэй сказала. «Следуй за мной. Есть два бессердечных и неблагодарных человека, которых надо убить». «Хорошо». И пожилая пара стремительно выбежала. Хуа Центун вскочила и попыталась догнать их, чтобы объяснить всю ситуацию, но она была в нижнем белье. Она так разнервничалась, что в панике потеряла сознание. Когда она пришла в себя, ее учителя уже были далеко. Она знала, что эти двое были чрезвычайно темпераментны и обладали превосходными навыками боевых искусств. Она очень переживала, ведь Чэнь Дзялу никак не сможет противостоять им в одиночку. К тому же не могла представить, что же будет, если они действительно убьют ее сестру. Не обращая внимания на свое ослабленное состояние, Хо Цин на лошадь и помчалась вслед за ними. На протяжении всего пути Гуань Мин Мэй твердила, что все бессердечные люди, которые живут на свете, должны быть убиты. И вдруг в гневе сказала. «Это древний кинжал, который она с добрым сердцем подарила ему. Бесценное сокровище. Но разве он ценил этот поступок? Он же отложил нашу милую Хо Центу на задний план и влюбился в ее сестру. Его следует за это безжалостно наказать». У ее сестры просто нет ни стыда, ни совести. Как она могла украсть мужчину у родной сестры и оставить ее в таком состоянии? На третий день пути два орла Тянь-Шаня заметили вдалеке поднимающееся облако из песка и пыли, а сквозь него разглядели двух всадников, скачущих к ним навстречу с юга. Гуань Минмэй воскликнула. Чэнь поинтересовался. Что такое? В этот момент он тоже заметил, что к ним навстречу мчится Чэнь поэтому приготовился достать свой меч. Гуань Мэй сказала. «Постой. Взгляни, какие быстрые у них скакуны. Мы можем не успеть их поймать. Давай притворимся, что мы ничего не знаем. Будем действовать не спеша и застанем их врасплох». Чэнь кивнул в знак согласия, и они вдвоем двинулись навстречу. Чэнь Зя Луо тоже заметил их, и когда они встретились, слез с лошади и поклонился орлам Тяньшаня со словами. «Как же нам повезло встретить вас, уважаемые мастера» вы не встречали госпожу хоцнтун гуанмин мои мысленно выругалась на него ты только делаешь вид будто беспокоишься за нее после чего ответила ему не встречали а что случилось внезапно глаза орлов загорелись когда они заметили второго всадника им была необычайно прекрасная девушка чен взяла сказал это учителя твоей сестры Отдай им свое почтение благоухающая принцесса сошла с лошади и поклонилась после чего с улыбкой сказала Сестра часто говорила о вас обоих. Вы ее случайно не видели? Чендзя Луо подумал про себя. Неудивительно, что этот парень изменил своим чувством. Она действительно намного красивее, Ход Сентун. А Гуан Минмей в этот момент думала. Кто бы мог подумать, что эта маленькая девочка такая коварная. Но она не показывала своих эмоций и для правдоподобности расспросила их о произошедшем от начала до конца. Чендзя Луо поведал ей, что случилось. И тогда Гуан Мэй сказала. «Хорошо, давайте искать все вместе». Они вчетвером отправились в путь, двигаясь на север. Гуань Мин Мэй, заметив их обеспокоенные лица, подумала. «Когда совершаешь плохие поступки, на сердце, естественно, беспокойно. Но я не понимаю, почему они разыскивают Ход Центун. Видимо, они вдвоем решили вывести ее из себя». Чем больше она об этом думала, тем сильнее росла ее ненависть. Когда они с мужем немного отстали, она прошептала. «Выждем подходящий момент». И тогда ты убьешь этого мужчину, а девчонка на мне». Чэнь Джэн кивнул в знак согласия. Под вечер они вчетвером разбили лагерь у песчаного холма и после ужина принялись болтать. Косили достала из своей сумки масляную свечу и зажгла ее. В свете огня пожилая пара наблюдала за молодыми людьми. Юноша с выдающимся талантом и внешностью, девушка, которая одурманивает словно цветок своей красотой. Они действительно были идеальной парой. Два орла Тяньшаня тихо вздохнули, подумав… «Такие красивые люди, но как могут быть их сердца так порочны?» Благоухающая принцесса спросила Чен Дзя «Ты действительно думаешь, что моей сестре ничего не угрожает?» На самом деле Чен Дзя тоже был очень обеспокоен, но чтобы утешить ее, сказал. «Твоя сестра очень умна, к тому же хорошо владеет боевыми искусствами. Она справилась с тысячами цинских солдат. Я уверен, с ней все будет в порядке». Кассили всем сердцем доверяла ему и после его слов уже не испытывала ни малейших сомнений, что ее сестра справится со всеми трудностями. Затем она добавила. «Но она больна, поэтому, когда мы ее найдем, нужно убедить ее вернуться и отдохнуть». Чен взял кивнул знак согласия. Лицо Гуань Мин Мэй побелело от гнева, когда она слушала, как они занимаются тем, что, по ее мнению, было не больше, чем притворством. Как вдруг Кассили обратилась к Чен Джен Дэ. «Мастер, может, сыграем в игру?» Чен-дженде взглянул на свою жену, и Гуань Мин Мэй медленно кивнула, давая понять, что им следует согласиться, чтобы не вызывать лишних подозрений. Чен-дженде ответил: Давайте, а что за игра? Принцесса с улыбкой посмотрела на Гуань Мин Мэй и Чен Зялуа и спросила: Вы же к нам присоединитесь? Эти двое кивнули в знак согласия. Касили принесла седло и поместила его в середину. Она насыпала на него горку песка и тщательно прижала, чтобы поверхность была плотной. После чего поставила сверху маленькую свечу и сказала. «Мы должны поочередно отсекать кусочки песка от кучи этим ножом. Тот, кто уронит свечу, в наказание должен нам что-нибудь спеть, рассказать или станцевать. Вы начинаете, мастер, пожалуйста». С этими словами она передала нож Чэнь Джэнде. Чэнь Джэнде давно не играл в детские игры, поэтому был немного смущен, держа в руках нож. Гуань минмэй потолкнула подтолкнула его локтем со словами «Давай же». Чен Джанде ухмыльнулся и отрезал кусок песка от горки, затем передал нож своей жене. Гуань Минмей тоже отрезала кусочек. Прошло всего три круга, а горка песка уже превратилась в песчаный столб, который был немного шире самой свечи, которая в любой момент могла упасть при малейшем прикосновении. Чен взяло, взял нож и вырезал небольшое углубление в столбе. Благоухающая принцесса рассмеялась и сказала: Ах ты, хитрец! После этих слов она взяла нож и вырезала небольшое отверстие с другой стороны, после чего песочный столб слегка пошатнулся. Рука чен джендэ тоже слегка задрожала, когда он взял в руки нож. Гуань минмэй почутила над ним. «По-моему, сейчас упадет!» Касили с улыбкой подала идею. «Не забывайте, что можно отрезать даже песчинку!» Чэнь джендэ прислушался к ее словам, но когда он попытался отсечь песчинку, весь песочный столб рухнул, и свеча тут же упала. Из-за чего Чен-джанде вскрикнул. Касили захлопала в ладоши и громко рассмеялась. Гуань Мин Мэй и Чен Зи Луо тоже нашли это забавным. Девушка спросила с улыбкой: Мастер, вы будете петь или танцевать? Чен-Жанде покраснел от стыда и старался отшутиться. С тех пор, как Гуань Мин Мэй и ее муж поженились, они либо ссорились, либо практиковали свои боевые навыки, либо же совместно расправлялись с рогами. Но никогда раньше они так весело не играли вместе. Увидев, как ее муж выглядит по-детски наивно, Гуань ощутила теплоту в сердце и сказала с улыбкой. «Ну же, не обижай молодых людей своим отказом». Чэнь Жэн Дэ понимал, что отказаться у него не получится, и сказал. «Хорошо, я спою». Он начал запивать высоким голосом. «Когда мы были молодыми, жизнь казалась пустяком, и мы плакали тоже, как дети». Он взглянул на свою жену гуань минмэй переполняли теплые воспоминания об их совместной жизни после свадьбы если бы юан шисяо внезапно не вернулся они могли бы быть счастливы вместе до конца своих дней за все эти годы она никогда не уделяла ему должного внимания и часто злилась без всяких причин но он всегда был предан ей и даже когда ревновал и ворчал это было проявлением его любви в этот момент она вдруг осознала что обижала своего мужа все эти десятилетия ей было очень жаль Она протянула руку и нежно сжала его ладонь. Чен Дженде был приятно удивлен неожиданной нежностью своей жены. Его взгляд слегка затуманился, и на глаза навернулись слезы. Гуань Минмей, увидев его реакцию и бесконечную благодарность в его глазах, хотя она показала лишь каплю своей нежности, поняла, насколько же была холодна к нему раньше, поэтому снова улыбнулась ему. Чен Зялуо и благоухающая принцесса, наблюдая за этой нежной сценой, между пожилой парой, Взглянули друг на друга с улыбкой. И снова все четверо начали играть. На этот раз проиграл Чен Зя Луо и поведал историю любви Лян Шаньбо и Джу Интай. Лян Шаньбо и Джу Интай. Китайская народная легенда о любви. Два орла Тяньшаня, конечно же, хорошо знали эту историю. Но в этот момент они оба подумали о том, что несмотря на сильную любовь, Лян Шаньбо и Джу Интай не смогли быть вместе при жизни а в случае их пары ничего не препятствует тому, чтобы прожить вместе до конца своих дней. Несмотря на некоторые разногласия и недоразумения, которые произошли в последние годы, сейчас они начинают быть ближе друг к другу. Их отношения становятся еще более глубокими. Они поняли, что настоящая любовь вполне возможна и в старости. И от этой мысли они испытывали невероятно сладкие чувства. Впервые услышав эту историю, благоухающая принцесса сначала непрерывно смеялась, говоря, что Лян Шаньбо – Должно быть очень глуп, раз не понимал, что Джу Интай была женщиной, переодетой в мужчину. Чен Зи Лу подумал тогда про себя. Я тоже не знал, что Ли Йонжи на самом деле была женщиной, переодетой в мужскую одежду. Получается, я все это время был глуп. Обдумав это еще раз, он понял, что именно по этой причине влюбился в Кассиле и тем самым предал чувство к Хо за что до сих пор испытывал угрызение совести. Чувства нахлынули на него, и Чэн глубоко вздохнул. Затем он снова проиграл, но не смог придумать, что ему спеть. И тогда Гуань Мин Мэй предложила. «Давай я расскажу историю вместо тебя». Кассили обрадовалась и захлопала. Гуань Мин Мэй рассказала историю о Ван Куе, который предал Гуй Ин. Ван Куй, согласно легенде, был ученым из Денина, во времена династии Сун. После научной экспедиции он бросил свою жену Гуй Ин, чего она повесилась, и Ван Куй также подвергся возмездию. Наступила глубокая ночь. К стало холодно, и она неуверенно прижалась к Гуань Мин Мэй. Гуань Мин Мэй, видя ее робость и почувствовав холод ее тела, нежно обняла ее и аккуратно поправила растрепавшиеся от ветра волосы. Гуань Мин Мэй начала рассказывать эту историю, чтобы преподать этим двоим урок, прежде чем убить их, чтобы они осознали свою вину и ушли из жизни с чистой совестью. На середине рассказа она почувствовала густой аромат, будто находилась среди удивительных цветов, и когда опустила голову, Увидела, что благоухающая принцесса уже уснула в ее объятиях. У орлов Тяньшаня не было детей, и иногда эта пожилая пара чувствовала себя по-настоящему одиноко посреди пустыни. Гуань Минмей вдруг подумала. Как было бы здорово, будь у нас такая очаровательная дочь, белокурая и чистая, словно снег. К этому времени свечу уже задуло ветром, но при свете звезд было видно, как она улыбается. Правой рукой принцесса обхватила ее тело, словно ребенок, обнимающий мать. Чень Дженде вдруг громко сказал: Давайте пойдем спать. Гуан Минмей прошептала: Не разбуди ее. Она аккуратно встала, взяла ее на руки и унесла в палатку. Женщина укрыла ее войлочным одеялом и услышала, как она во сне проговорила: Мама, принеси немножко козьего молока для моего олененка, чтобы ему не было голодно. Гуань Минмей на мгновение замерла, сказав: Хорошо, а теперь засыпай. Она тихо вышла из палатки и подумала. «Она такое наивное и добродушное дитя. Как же она могла так поступить?» Увидев, что Чэнь Зи Лу поставил еще одну палатку далеко от палатки Касиле, она слегка кивнула головой. Чэнь Джэн Дэ подошел ближе и шепотом сказал. «Они спят в разных палатках». Гуань Мин Мэй кивнула, после чего Чэнь д продолжил. «Он все еще не спит, постоянно рассматривает тот кинжал. Подождем, пока он уснет, а потом нападем». Или сначала поговорим о том, что он сделал, чтобы осознал свою вину? Как думаешь?» Гуаньмин Мин Мэй колебалась и спросила. «А что ты думаешь?» В сердце Чэнь Джэн Дэ преобладали чувства нежности и любви. У него не было намерения убивать. Он сказал. «Давай просто посидим здесь немного и подождем, когда он уснет. Пусть он умрет безболезненно». Чэнь Джэн Дэ взял жену за руку. Они молча сидели, прислонившись друг к другу в пустыне. Скорее Чен Дзялу отправился в палатку спать. Через полчаса Чен Дэ сказал: "Пойду проверю, уснул ли он". Гуань Минмэй кивнула, но Чен Жэндэ так и не встал, тихо напивая себе под нос незнакомую мелодию. Гуань Минмэй сказала: "Ты готов начать?" "Думаю, пора", ответил мужчина. Но один из них не пошевелился. Очевидно, они оба не могли решиться на это. Два орла Тяньшаня на протяжении всей своей жизни убивали людей, не моргнув и глазом. На их счету бесчисленное множество смертей по всему миру. Но сейчас они не могли найти в себе силы убить двух спящих юнцов. Звезды медленно двигались по небу, холод усилился и пожилая пара обняла друг друга. Гуань Минмей спрятала лицо в объятиях мужа, а Чэнь нежно поглаживал ее по спине. Вскоре они оба уснули. На следующее утро Чэнь Зи и благоухающая принцесса, проснувшись, обнаружили, что пожилая пара исчезла, и были озадачены. Вдруг Касили сказала. «Взгляни! Что это?» Чэн Зиалуо повернул голову и увидел, что на камне выцарапаны слова. «Кто погряз во зле, непременно лишится своей жизни». Чен Зиалуо нахмурился, тщательно размышляя о значении этих слов. Благоухающая принцесса не знала китайских иероглифов и спросила. «Что там написано?» Чен Зиалуо не хотел ее тревожить и сказал. «Они сказали, что у них есть дела, поэтому им нужно уйти вперед». «Учителя моей сестры действительно очень добры». Но не успев договорить, она внезапно вскрикнула. «Послушай». Чензяло тоже услышал отдалённый отчаянный вопли и резко сказал. «Волчья стая надвигается. Быстро уходим». Они быстро собрали палатки и запасы воды, вскочили на лошадей и помчались. Эта небольшая задержка позволила волкам догнать их. Но благодаря быстрым и ловким скакунам они вскоре оставили стаю позади. Давно проголодавшиеся волки увидели их мельком, Продолжали выслеживать людей, следуя по следам на песке. Чен Дзялуо и благоухающая принцесса мчались в напряжении половину дня и, решив, что уже избежали опасности, сошли с лошадей, чтобы немного отдохнуть, попить воды и напоить своих скакунов. Как только они принялись разводить костер, волчий вой снова приблизился, им пришлось вновь бежать. Только когда опустилась ночь, они оценили обстановку и поняли, что уже оторвались от волков почти на сто ли. Дзяло и касиля разбили палатки. Но посреди ночи белая лошадь громко заржала, скачая из стороны в сторону, разбудив Дзялоа. Он услышал приближающийся вой. На этот раз у них не было времени складывать палатки. Поэтому вдвоем они схватили мешки с водой и пищей и сразу же прыгнули на лошадей. В такой суматохе им пришлось сделать большой крюк по пустыне, но они так и не смогли избавиться от преследования волков и были сильно измождены. Гнидая лошадь принцессы не выдержала и упала на землю. Им пришлось продолжать путь верхом на белой лошади, но из-за дополнительной нагрузки животное двигалось все медленнее, и на третий день они уже не могли далеко уйти от волчьей стаи. Чен Зя подумал, если бы не невероятная скорость этой лошади, мы бы уже давно умерли от истощения. Благодаря ей мы продержались два дня и две ночи, но если мы продолжим бежать еще полдня, лошадь может не выдержать и умереть. Пробежав еще несколько часов, они увидели слева небольшую рощу. Они поскакали поближе, и, спешившись, Дзялуа сказал. «Давай останемся здесь, лошади надо отдохнуть». Вместе с Касили, они построили невысокую стену из песка и сложили на нее сухие ветки, а затем разожгли огонь. Мгновенно образовался круглый огненный барьер, окружающий их. Вскоре после того, как все было готово, приблизилась стая волков. Волки боялись огня и кружили вокруг огненного кольца, завывая, но не решались подойти ближе. Чен сказал. «Подождём, пока лошадь наберется сил, а затем вырвемся. Ты уверен, что мы сможем выбраться?» В глубине души Чензи действительно не был уверен в этом. Но чтобы успокоить ее, он сказал. «Конечно. Мы справимся». Кассили заметила, что волки от голода стали очень тощими и не знала, сколько дней они сами уже не ели. Она сказала. «Этих волков тоже очень жалко». Чен улыбнулся и подумал. Ее милосердие не поддаётся объяснениям. Мы вот-вот станем пищей для голодных волков, а она все равно жалеет их. Лучше бы она сострадала самой себе. Он посмотрел на ее румяные щеки и белую, будто прозрачную кожу. а Затем взглянул на волков за огненным кольцом, которые скалили свои острые и длинные зубы. Роняя слюну на песок, они рычали и выли от голода в ожидании, когда в огненном кольце появится брешь. Над он, хлынула грусть. Увидев его глаза, полные любви и печали, благоухающая принцесса поняла, что надежда на то, что они выживут, не так уж велика. Она подошла, взяла его за руку и сказала, «С тобой я ничего не боюсь. Даже после смерти мы будем счастливы и неразлучны в небесном царстве». Чен взял притянул ее к себе и крепко обнял, думая, «Я не верю в это. Она попадет в рай, я же буду в аду». После он снова подумал. Она будет в белом одеянии стоять у перил из белоснежного нефрита на небесах и вспоминать обо мне, роняя горькие слезы. Ее слезы должно быть тоже душистые. Если они упадут на цветок, он распустится, станет еще красивее и благоуханнее. Кассили повернула голову и увидела, что уголки губ мужчины приподняты в улыбке, но лицо по-прежнему было печальным. Она вздохнула и собиралась уже закрыть глаза как вдруг заметила, что в одном месте постепенно догорает сухая ветка, и огонь медленно угасает. Она с криком вскочила и пошла добавить ветвей в огонь. Три голодных волка уже проникли внутрь, но чен дзя резко оттянул ее и прикрыл собой. Белая лошадь легнула ногой одного волка, отшвырнув в сторону. чен дзя наклонился, схватив огромного волка за голову, и замахнулся на другого, который смог увернуться, после чего снова набросился. Два других волка вновь проникли внутрь через щель. Чен Зяло с силой бросил волка, которого держал в руках, и они, кусая и рыча друг на друга, выбежали из огненного кольца. Дзяло поднял горящую ветку с земли и кинул ее в большого разъяренного волка. В ответ животное широко раскрыло пасть и встало на задние лапы, намереваясь укусить ченя за горло. Чен зяло метнулся вперед за веткой и засунул ее в пасть волка. С диким воем тот бросился обратно к стае и покатился по земле. Чэн добавил веток и, видя, что сухие ветки горят все слабее и слабее, подумал про себя, что должен рискнуть и собрать еще запасов. К счастью, деревья находились не так далеко. Он взял в левую руку меч, крюк и щит, а в правую – жемчужную веревку, сказав благоухающей принцессе, «Я пойду за хворостом, а ты пока разведи огонь». Девушка кивнула и ответила, «Будь осторожен» но она не стала подбрасывать ветки в огонь чтобы сэкономить запасы она как знала что эта маленькая мертвая веточка взращивала огонь жизни для них двоих и как только огненное кольцо погаснет их жизнь тоже угаснет чен дзяло защищаясь мечом и щитом прокладывал путь с помощью жемчужной веревки и легкими прыжками добрался к кустам когда стая волков увидела что кто то выскочил из огненного кольца они мгновенно бросились к нему однако дялоо успел сбить их с ног веревкой. Еще тремя прыжками он вплотную приблизился к кустам, но они были слишком низкими, поэтому он не мог забраться на них, чтобы спрятаться от волков. Ему оставалось лишь ломать и собирать ветки, размахивая мечом и щитом, защищая себя. Десятки голодных волков кружили вокруг него, готовые наброситься. Каждый раз, когда они приближались, их отпугивал мерцающий меч в виде крюка. Дзяло собрал большую кучу хвороста, утрамбовал его ногами и обвязал жемчужной веревкой. В этот момент один злобный волк набросился на него, но взмахом меча был мгновенно убит. Из-за того, что на мече был крюк, тело волка зацепилось за него и никак не соскальзывало. Остальные волки взревели. Чен Зиалуо резко потянул свое оружие и сорвал труп волка, выбросив его в сторону. Звери набросились на труп, разрывая его в клочья и безжалостно поедая. Воспользовавшись моментом, дзяло схватил связку веток и вернулся в огненное кольцо. Увидев, что он вернулся целым и невредимым, благоухающая принцесса вскочила и бросилась в его объятия. Чен взял с улыбкой и обнял ее, бросив ветки на землю. Когда он поднял голову, то был поражен. В огненном круге оказался еще один человек. Этот человек был высокого роста, его одежда была изорвана в клочья голодными волками. В руке он держал меч, все его тело было покрыто кровью, но лицо его было на удивление спокойным, а взгляд холоден. Присмотревшись, Чэнь увидел, что это был его заклятый враг – огненная рука Пань Гуаня, Джан Джоу Джун. Они молча уставились друг на друга, но никто не произнес ни слова. Благоухающая принцесса прервала молчание. Он убежал от волков и, наверное, увидев огонь, бросился сюда. Посмотри, как он измучен. Она налила чашку воды из мешка и передала ему. Джан Джоу Джун принял ее и выпил все на одном дыхании. Затем протер рукавом лицо, убирая капли пота и крови. А! воскликнула Касили. Она узнала в нем война, с которым Чен Дзя Луо сражался в лагере генерала Джао Вэя, а позже – в ожесточенном бою в снежной яме с вайн Тайлаем и другими героями. Чен прикрыл свою грудь мечом и щитом и, взмахнув жемчужной веревкой, крикнул «Давай!». Глаза Джан Джао Джуна остекленели. Он внезапно упал назад. Оказалось, после того, как он спас Хэ Эрду, он вышел на след Чен и благоухающей принцессы но по пути наткнулся на стаю волков. Хэ-эрду загрызли волки, а он, полагаясь на свои боевые навыки, убил десятки злых хищников и день и ночь продолжал скакать по пустыне. Когда его лошадь погибла, ему пришлось продолжить путь пешком, без пищи и воды. Он продержался еще один день и вдруг издалека увидев огонь, в отчаянии бросился к нему. Он пытался сохранить оставшиеся внутренние силы, задержав дыхание, но был полностью истощен и потерял сознание. Касили собиралась подойти, чтобы помочь ему, но Чен взял о, схватил ее за руку и сказал, «Этот человек крайне коварен, не попадись на его уловки». Спустя некоторое время, убедившись, что Джан Джоу Джун действительно потерял сознание, он подошел ближе, чтобы взглянуть на него. Благоухающая принцесса плеснула ему на лоб немного холодной воды и влила в рот козьего молока. Джан Джун медленно пришел в себя, выпил половину чаши и снова уснул. Чен подумал, что сама судьба прислала этого грозного злодея прямо в его руки. Убить его в этот момент не составляло особого труда. Однако воспользоваться слабостью другого было бы недостойным поступком для настоящего мужчины. Кроме того, Кассили была добродушным человеком, и если бы она увидела, как ее мужчина убивает беззащитного человека, возненавидела бы его. Но если оставить его в живых и дать восстановить силы, Чен не сможет в одиночку противостоять ему. Он некоторое время колебался, а затем повернул голову и увидел, что Касили смотрит на Джан Джао Джуна со страданием в глазах. Увидев этот взгляд, Чен Зя Лу решил снова пощадить этого человека. Он подумал, что сейчас они все находятся в безвыходной ситуации, а Джао Джун обладал выдающимися навыками боевых искусств. Поэтому, когда он восстановит силы, сможет стать хорошим помощником в борьбе с волками. И объединив силы, они смогут спасти благоухающую принцессу. Ведь в одиночку ему с этим не справиться». Так что он тоже сделал несколько глотков козьего молока и закрыл глаза, чтобы отдохнуть. Через некоторое время Джан Джауджун проснулся. Принцесса протянула ему кусок вяленого мяса и перевязала тряпкой раны от укусов волчьих зубов. Джан Джауджун, увидев, что они оба отплатили добром, несмотря на все его злодеяния, устыдился, молча опустив голову. Чен Зя сказал. «Брат Джан». Мы сейчас находимся в опасности, все наши прежние обиды и враждебность должны отойти в сторону. Нам надо действовать сообща и помогать друг другу, чтобы выжить. Ты прав. Если мы сейчас станем бороться друг против друга, то все трое станем пищей для голодных волков». Он отдыхал еще около часа, восстанавливая силы, и тайно размышлял о способах освобождения из беды. Думая, «К счастью, эти двое снова попались мне в руки. Если мы сможем избежать беды, нужно сначала убить этого молодого мастера Ченя» а затем похитить красавицу. Так слава и богатство на десятки лет будут преследовать меня». Чензи Луо ломал голову в поисках выхода из их нынешнего затруднительного положения. Он увидел множество куч волчьего помета за пределами огненного круга и вспомнил метод Хо Центун, которая сжигала помет для передачи сигнала с помощью дыма. Он использовал жемчужную веревку, чтобы перетащить волчий помет и собрать его в одну кучу, после чего поджег ее. Густой столб дыма поднялся прямо в небо. Джан Джао Джун покачал головой и сказал, «Даже если кто-то увидит, не осмелится прийти на помощь. Только если у нас будет несколько тысяч воинов, мы сможем отогнать всех этих зверей». Чен Луо тоже понимал, что этот метод может ни к чему не привести, но считал, что лучше иметь хоть какую-то надежду, чем совсем ничего не предпринять. Было уже поздно. Они втроем подбросили веток в огненный круг и уговорились спать по очереди. Чэн прошептал благоухающей принцессе. «Этот человек очень плохой. Когда я сплю, тебе нужно быть особенно бдительной». Кассили кивнула в ответ. Чен наложил веток между собой и Джан Джао Джуном, чтобы помешать ему внезапно напасть, так как принцесса была не в состоянии сопротивляться. Проспав до полуночи, они внезапно услышали громкий оглушительный вой волков, и все трое испуганно вздрогнули. Они увидели, как тысячи голодных волков сидят на земле, глядя на Луну, и завывают в унисон. Эти звуки были пронзительными и действительно жуткими. Через некоторое время вой прекратился. Эта привычка волков передавалась из поколения в поколение на протяжении десятков тысяч лет. Даже когда их приручают как собак, звери продолжают какое-то время выть посреди ночи. На следующее утро на рассвете они увидели, что волки все еще бродят вокруг огненного кольца и не собираются уходить. Чензиалуо сказал... «Надеюсь, что мимо пройдет стадо диких верблюдов, чтобы отвлечь этих чертей». Внезапно вдалеке раздался вой других волков, направляющихся в их сторону. Джан Джао нахмурился и сказал, «Чертей становится все больше». В густой пыли вдруг появились три стремительно мчавшихся всадника. За ними гнались несколько сотен волков. Когда всадники увидели, что в этом месте голодных волков еще больше, попытались обойти их стороной, но волки уже подбирались к ним». Все трое немедленно пустили в ход свое оружие и попытались оказать сопротивление. Скорее забери их сюда! воскликнула Касили. Чензялуа сказал Джан Джауджуну. Давай спасем их. Они оба взяли оружие в руки и бросились к трем всадникам, атакуя волков по обе стороны и прокладывая кровавую дорогу, чтобы провести попавших в беду внутрь огненного кольца. На одной из лошадей был еще один человек со связанными за спиной руками, лежащий на седле. Его тело обмякло, и было неясно, жив он или мертв. По виду этот человек был похож на девушку народа Хуэй. Те трое спустились с лошадей и подхватили девушку. Благоухающая принцесса внезапно воскликнула. «Сестра! Сестра!» Чэнь Зя был поражен, а Касили уже помогла девушке подняться, и он увидел ее бледное, словно нефрит, лицо и плотно закрытые глаза. Это действительно была Хуо Центун в своем желтом одеянии. Оказалось, что Хуа Цинтун все еще в болезненном состоянии, погналась вслед за своими учителями, но вскоре вновь столкнулась с тремя гуандунскими демонами и не смогла противостоять им. Она извлекла меч, намереваясь покончить с собой, но Гуд Зиньбяу схватил ее и отобрал меч. Три гуандунских демона были в ней себя от радости, и им удалось поймать врага. Ха Хэтай хотел убить ее сразу на месте, чтобы отомстить за смерть брата, Но Гудзинь Бяу питал злые намерения и настоял на том, чтобы доставить ее живой в Ляудун и убить перед могилой их мертвого брата. Они направились обратно на восток, но примерно через день Хо Центун намеренно сбила их с пути, из-за чего они заблудились в пустыне, и вскоре за ними погналась волчья стая. Мчась по пустыне, они случайно заметили столб черного дыма и направились к нему. Но они не знали, что это был сигнальный дым, поднятый Дзялуо в поисках подмоги. Гудзиньбяо, увидев, как Чензялоу бросился к ним, размахивая тигровыми вилами, крикнул. «Эй, не приближайся, что ты собираешься сделать?» Хуо Цинтун была совершенно измучена и потеряла сознание во время нападения волков. Она медленно начала приходить в себя и, внезапно увидев Чензялоу вместе с сестрой, ощутила неописуемые чувства. Она не понимала, была это грусть или радость. Принцесса крикнула Чензялоу. «Скажи ему, чтобы отпустил мою сестру!» «Не волнуйся», — после чего обратился Гудзиньбяо. «Кто вы такие? Почему вы схватили мою подругу?» Теннелэй -э сделал два шага вперед, встал перед Гудзиньбяо и, холодно осмотрев трех людей перед собой, сказал «Спасибо за то, что спасли нас, молодые люди. Но позвольте спросить ваши имена». Чен Зелуо не успел ответить. Джан Джаоджун перебил его. «Он юный глава Ордена Красного Цветка Чен Зелуо». Три гуандунских демона были ошеломлены, и Теннелай -э снова спросил. «А как зовут вас?» «Моя фамилия Джан. Джан Джоу Джун». Тенни ахнул и сказал, «Вы же огненная рука Пань Гуаня. Неудивительно, что вы двое такие». После этих слов он представился сам и назвал имена своих товарищей. Беспокойство Чен Зя возросло. Он вновь и вновь задавался вопросом, как им выбраться и избежать нападения волков. Теперь, когда предстоит иметь дело с четырьмя сильными противниками, это будет еще сложнее». Единственное, что ему оставалось, это попытаться заставить их отпустить Ход Сентун. и тогда он сказал, «Давайте пока что оставим наши обиды и разногласия в стороне. Перед нами голодные волки. Уважаемые господа, у кого-нибудь есть идеи, как мы сможем спастись?» Эти слова смутили демонов. Переглянувшись между собой, они не смогли найти ответа. Ха -тай сказал, «Мы будем рады вашим предложениям, мастер Чень. Давайте противостоять волкам вместе». Возможно, так у нас будет шанс выжить. Если мы начнем сражаться друг против друга, то все вскоре окажемся в их желудках». Тен и Лэй и Ха Тай слегка кивнули, а Гудзиньбяо молча уставился на него. Чэнь продолжал. «Поэтому я прошу брата Гу отпустить мою подругу. И после этого мы сможем вместе разработать план по отступлению от волков. А если я ее не отпущу, что ты сделаешь?» – сказал Гудзиньбяо. «Тогда из нас семерых ты будешь первым, кто накормит волков». Гудзиньбяо потряс тигровыми вилами и крикнул. «Я первым скормлю тебя волкам!» Чен сказал. «Ты должен ее отпустить! Если мы начнем сражаться, неважно, кто победит или проиграет, ведь никто из нас не выживет! Подумай дважды, друг Гу!» Лей прошептал. «Брат, тебе лучше отпустить её!» Гудзиньбяо приложил немало усилий, чтобы схватить Хуацинтун, прекрасную, как Нефрит, и ему крайне не хотелось снова отпускать ее, даже ради своей жизни поэтому он долго сомневался, покачивая головой. Лей размышлял. «Нас трое, и их тоже трое, но я слышал, что огненная рука Паньгуани обладает уникальным мастерством меча и кулачного боя. Он один из лучших в мире мастеров боевых искусств. И судя по тому, с какой легкостью этот мастер Чейн справился с волками, можно понять, что он действительно хороший боец. Раз эта красивая девушка с ними, наверняка тоже не слаба. Если мы начнем сражаться, боюсь, мы не сможем их одолеть». Подумав об этом он немного встревожился и прошептал брат отпусти ее если начнется схватка я не смогу помочь тебе. Бяо не мог преодолеть себя он был словно одержим. он тоже знал о славе джан джауджуна и решил бросить вызов слабому на вид чезило. если ты сможешь выиграть у меня в поединке эти тигровые вилы, то девушка твоя. если ты действительно герой и храбрец, мы сразимся один на один, чтобы определить в решающей битве кто победил. А кто потерпел поражение? Чен Чендзялуо не хотел вступать в бой, тем более у них были более серьезные проблемы с волчьей стаей. Он немного задумался и еще не успел ответить, как вмешался Джан Чжао Джун. Не волнуйся, я не буду помогать. Эта фраза, казалось, была адресована Чендзялуо, но на самом деле он сказал это Гудзин Бяо, чтобы тот не сомневался и бросил вызов. Гудзин Бяо обрадовался и крикнул. Если ты боишься, то не лезь в чужие дела. «В противном случае, будь готов к кулакам и оружию. Мои братья с радостью накажут тебя. Ведь три моих товарища погибли от рук твоего ордена. Как мы можем оставить это безнаказанным?» Последняя фраза, однако, была произнесена для Тен Илея и Ха Хэтая. Он дал им понять, что действуют из их общей обиды, а не из личных побуждений. Поэтому намекнул, что они не могут стоять в стороне, сложа руки. Чен Зя Ло посмотрел на Хуа Центун и увидел ее обиженное выражение лица а затем взглянул на благоухающую принцессу. Девушка была очень встревожена. Набравшись смелости, он подумал. «Обе сестры проявили ко мне свои чувства. Если я сегодня умру ради них, отплачу им за их доброту, и мне не придется разрываться и мучиться от того, что раню их». Он решительно сказал. «Эта девушка – моя хорошая подруга. Я готов пожертвовать жизнью, но я прошу тебя отпустить ее». Глаза Хуацинтун покраснели, и она подумала. «Похоже, какие-то чувства ко мне у него все-таки есть». Бяо сказал, «Я тоже готов пожертвовать жизнью, и ни за что не отпущу ее». «Отлично. Тогда сражайтесь насмерть», — с улыбкой сказал Джан Джао -джун. Три гуандунских демона, услышав его тон, поняли, что он радуется беде Чен Дзя -луа. «Если мы будем сражаться друг с другом, неважно, кто кого убьет, это не принесет никому пользы», — ответил Дзя -луа. «Давай так. Мы оба выйдем и будем убивать волков». Кто убьет больше, тот победил. Он думал, что такой подход, по крайней мере, частично снизит угрозу со стороны стаи волков. Ха -хэ Тай первым одобрил его предложение и зааплодировал. Джан -джао Джун сказал: Если побеждает Чен Зялуо, то брат Гуа дает ему эту девушку. Если же Гу Ценьбяо убьет больше волков, то мастер Чэнь больше не будет иметь никаких возражений. Чен Зялуо и Гу Цзиньбяо гневно посмотрели друг на друга. Ни один из них не дал своего согласия, потому что никто не был уверен в победе в схватке с волками. Однако каждый из них не мог допустить, чтобы ход Сентун попала в руки противника. Чен Зялоо подумал: должно быть, он хорош в охоте, раз используют тигровые вилы. Возможно, у него есть методы и для убийства волков. А Гудзиньбяу думал: если он предложил соревноваться в убийстве волков, то, наверное, уверен в своих способностях, но я не подамся на его уловке. Тогда Гу сказал, «Если ты хочешь сразиться со мной, значит, должен рисковать своей жизнью. Мне неинтересно играть с тобой в игры». Джан Джоу Джун внезапно сказал. «Хотя сегодня мы с вами тремя встретились впервые, я всегда восхищался вашими способностями. Что касается Чен -луа, у нас были разногласия в прошлом, но сейчас мы отложили их в сторону. Никто из нас не должен поддерживать ни одну из сторон. У меня есть идея, которая позволит нам разрешить этот спор без ущерба для обоих. Что скажете?» Услышав, что у мастера Джана разногласия с Ченем, Теннелэ обрадовался, спешно сказав. «Пожалуйста, говорите, брат Джан. Огненная рука Пань Гуаня непременно предложит очень умное решение». Джан Джауджун улыбнулся и сказал. «Не стоит. Мы находимся в окружении стаи волков, и битва между нами только ухудшит ситуацию. Вы согласны, мастер Чень?» Чен Зело кивнул ему в ответ, и Джан Джао продолжил. «Давайте все-таки устроим состязание по убийству волков». «Гудзиньбяо, я знаю, вы считаете это слишком простым, ведь это не подходит для настоящего мужчины. Я предлагаю следующую тактику. Вы оба идете навстречу волкам с голыми руками, и тот, кто первым проявит робость и убежит, проиграет». Услышав его слова, все замерли в шоке и подумали о том, что этот человек очень коварен. «Как можно выжить, выйдя в стаю волков с голыми руками?» Джан Джоу -джун продолжил. «Если один из вас, к сожалению, погибнет от волков, то второй, вернувшись в огненный круг, будет считаться победителем. «А что, если мы оба умрем?» – спросил Дзяло. «Я уважаю тебя. Если так случится, я освобожу эту девушку», – ответил ха «Я верю твоим словам, брат Ха. Эту девушку вы тоже не должны обижать», – он указал пальцем на благоухающую принцессу. Ха-Хэтай ответил ему. «Всевышний свидетель, я обещаю тебе. Если у меня появится недобрая мысль, пусть злобный волк съест меня первым». Чен взял о, сжал кулаки и сказал «Хорошо, благодарю тебя». Он уже принял решение, пути назад не было. Даже если бы их не окружала стая волков, он один против четырех сильных врагов был обречен на смерть. Если по счастливой случайности он сможет победить, то хотя бы спасет Хуа Центун и ее сестру. Это было его единственным желанием. И если ему суждено умереть, великое дело по восстановлению династии Хань ляжет на плечи братьев из Ордена Красного Цветка. Сбросив на землю все свое оружие, он махнул рукой Гудзинбяо и сказал ⁇ Друг Гу, пошли! ⁇ Гудзиньбяо, крутя в руках тигровые вилы, колебался. Он был первоклассным убийцей, но не мог осмелиться выйти к стае диких зверей с голыми руками. Джан Джоу Джун, боясь, что он сорвет их битву, подзадорил его. Что такое? Наш друг Гу испугался? Ну да, это действительно опасно. Гудзинбяо все еще размышлял. Благоухающая принцесса не понимала, о чем они говорят, но видела, что все напряжены. хо Центун же вслушивалась в каждое слово. Увидев, что Чейнцзя Луо готов пожертвовать своей жизнью ради нее, она была чрезвычайно тронута и воскликнула. «Не иди! Я скорее умру, чем позволю тебе пострадать!» Она всегда скрывала свои истинные чувства, но на грани жизни и смерти не смогла сдержать своих эмоций. Раздался лишь стук, когда вилы упали на землю.